недовольная тем, что она перестала со мной играть и несет какую-то чушь. — Не хочу никакого охранника! — О, не волнуйся! Я специально подобрала такого, который тебе очень понравится. Его ты точно не захочешь прогнать! — рассмеялась ведьма и уставилась мне за спину. — О, смотри-ка! Очень вовремя! Я обернулась и увидела Дейма. Да уж, хоть в этом воспоминании он был значительно младше, чем сейчас. Может, на год старше той, юной меня. Не узнать его было невозможно. Действительно, уже в том возрасте татуировки полностью покрывали его тело. Они оплетали руки, пальцы, тыльные стороны ладони и шею. А вот кольцо было пока только одно. Серега в ухе тоже отсутствовала. Видимо, с возрастом ему стало требоваться больше сдерживающих амулетов. Зато в одежде он себе не изменял. Все было черным и мрачным. Штаны, футболка и ботинки. Да и волосы, которые у детей в этом возрасте часто встрёпанные, лежали по-прежнему в безупречном порядке. «Мне как раз нужен юный маг для подпитки», — кровожадно протянула Тантарра. — Стой, что-то с тобой не так. — Опять ты ходишь за мной, Дэйм, — рассеженно рявнула юная я. — Уйди, не мешай нам с подружкой. Дэйм молча шагнул к нам. Они с Тантарой смотрели друг на друга, не отводя глаз. Зрачки ведьмы полыхнули ядовитым зеленым светом, однако Дэйм даже не дрогнул. Он продолжал удерживать взгляд и она первая дернула подбородком, словно хотела отвернуться, но не смогла. «У твоей подружки лицо старухи», — тихо и ровно сказал он внезапно. «Тебе не стоит с ней дружить». «Уходи!» — я встала и топнула ногой. «Ты... ты блуждающий и... демон?» Пробормотала ведьма, облизав пересохшие губы. Странно, почему я не увидела это сразу? Как ребенок может так умело скрывать сущность? Дейм скользнул вперед так стремительно, что ни я, ни тантары не успели среагировать, а в следующий миг его рука сжала шею ведьмы. Но для юно меня это выглядело так, будто он душит мою подружку. «Отпусти, Дэйм!» — закричала я в ужасе. Тантара, каркающе рассмеялась, совсем по старушечье. «Ну, прошу тебя, что ты делаешь? Остановись! Не надо!» «Думаешь, сможешь меня убить?» — хрипло сказала она, не делая попыток убрать его руку. «Как бы там ни было!» С самоуверенным ребенком я справлюсь. Я еще не начинал, спокойно пояснил Дэйм и сжал пальцы сильнее. Тантарра внезапно дернулась и запаниковала. Она раскрыла рот и, с трудом выталкивая слова, просипела. Как? Почему ты уже должен умереть? Юная я кинулась к Дейму и начала неловко его оттаскивать за футболку, но он словно и не заметил моих усилий. Лицо ведьмы исказилось до неузнаваемости, кожа словно выцвела, она стала серой, местами ее прорезали морщины. А потом Тантарра с огромным трудом оттолкнула Дейма и в тот же миг растворилась в воздухе. «Ты прогнал мою подружку! Зачем ты на нее напал?» — злобно крикнула мелкая я, а когда он ко мне повернулся, замахнулась на него и ударила по плечу. А потом еще раз и еще. Так как махала руками я крайне нелепо, то попадала абы куда, даже пару раз по лицу. Он стоял на месте, позволяя мне себя избивать и не делая ни малейших попыток это пресечь или как-то оправдаться. — Ульяна! Дэйм! раздался со стороны встревоженный женский голос. Мы дружно повернулись. К нам бежала моя мама. Она была одета в яркое желтое платье, развивающееся на ветру. Ее лицо выглядело очень встревоженным. «Детка, ты опять сбежала через дверь в ванной комнаты? Но ну сколько тебе говорить! Сейчас опасно выходить на улицу одной! Как хорошо, что Дэйм успел тебя найти!» я не одна была с подружкой сердито ответила я ей мы играли в песочнице а дым ее прогнал за шею её схватил вот так юная я обхватила себя за шею и выпучила глаза демонстрируя его хватку да милый о чем она говорит какая подружка мама почему то сильно напряглась Юная я уставилась на нее с недоумением и обидой. Мне хотелось, чтобы она за меня заступилась, а она почему-то разговаривала с Деймом очень ласково и даже как будто по-взрослому, как с равным. Она притворялась девочкой, но у нее было лицо старухи и зеленые глаза. Коротко пояснил Дейм. Я схватил ее за шею, но она смогла вырваться и сбежала. Будто миг обессилев, мама рухнула на колени. Некоторое время она не могла сказать ни слова, только с ужасом смотрела на меня. А потом повернулась к Дейму и порывисто его обняла. «Спасибо, милый, спасибо. Твоя мама постоянно хвастается тем, что ты удивительный мальчик, но сейчас ты сделал нечто необыкновенное. Ты смог прогнать ведьму». А ведь с этим не справился бы и взрослый маг. Ох, как же хорошо, что вы с Ульяной дружите. Мы не дружим, — расстроенно буркнула я, не понимая, почему ему достается столько благодарностей. Но мама меня проигнорировала. Она продолжала общаться с Деймом. Спасибо, что всегда присматриваешь за ней. Она пока не понимает этого, но когда-нибудь поймет. Не оставляй ее, ладно? Никогда. Не по-детски серьезно ответил ей юный Дейм, глядя прямо в глаза. Вот и хорошо. Мама поднялась с песка. Раз Тантара смогла подобраться к дочери, действовать надо быстрее. Идемте домой. Твои родители, Дейм, тоже у нас.